Глава 14. Дорога в королевство. Длинный коридор казался бесконечным. Вероника устала. Сколько она не напоминала себе о совете Алекса сохранять осознанность, постепенно на нее снова накатило болезненное спокойствие. Ей как будто снился сон, из которого не было выхода. Оставалось только ждать, когда она проснется. По ощущениям прошел не один час. Но пробуждение все не наступало. Коридор был удручающе однообразным. Грязно-серые стены, такие же пол и потолок, одинаковые проходы, повторяющиеся через каждые несколько метров. Однообразие сводило с ума, хотя от того, что здесь нет серых развилок, в которых можно запутаться, чувствовалось облегчение. Вероника поняла. Она идет так долго. Ни в одной школе мира нет коридоров такой длины. «Конечно, мне это снится», — сказала себе Вероника. «Наверное, я упала и ударилась головой. Может, даже впала в кому. Правда, кажется, в таких случаях видит свет». Но света не было. Только надоедливый коридор. Наконец силы оставили Веронику. Она села на пол и прислонилась к стене. И вдруг ей показалось, что она слышит голоса. Много голосов, будто совсем рядом находился шумный класс». Она в волнении прижалась ухом к стене. «Так и есть!» Вероника понимала, что это совершенно невероятно. Нельзя услышать школьный гам сквозь толстую бетонную стену, да еще и в подвале. Но человеческие голоса, совсем не пугающие, манили и возрождали почти угасшую надежду на то, что из этого места есть выход. Фонарь мигнул и погас. Вероника этого не заметила. Все ее внимание было поглощено голосами И она все сильнее вжималась в стену. По пустоте коридора прокатился неприятный стрекочущий звук. Это было не похоже на серых, но его определенно издавало что-то живое и наверняка столь же ужасное. Стрекот сменился цокотом, потом перешел в глухое рычание. Оно приближалось. Вероника из последних сил цеплялась за голоса, мысленно умоляя, чтобы кошмар поскорее закончился, пусть она проснется или умрет, или просочится сквозь стену. Вдруг холодная шершавая поверхность стала тягучей вязкой. Спасаясь от того, что издавало рычание, Вероника инстинктивно, вопреки всякой логике, попыталась прорваться сквозь непонятную субстанцию. Это потребовало всех оставшихся сил. Ей не хватало дыхания. С тем же успехом она могла пытаться сделать вдох через целлофановую пленку. Наконец тело ощутило спасительный простор. Вероника без сил упала на пол. Она и сама не поняла, где очутилась, знала лишь одно. К счастью, здесь было светло. Постепенно туман в голове рассеялся, Вероника села и огляделась. Она находилась в больничной палате. Нечто похожее она видела, когда Юра запер ее на третьем этаже. Неподалеку, кружком расселись девочки — Каждая сжимала в руках игрушку, плюшевого зверя или куклу. В середине круга сидела огромная коричневая птица с круглыми черными глазами и скошенным оранжевым клювом. Вероника не сразу догадалась, это еще один ребенок в маскарадном костюме. Все перед глазами было абсолютно недвижно, как на фотографии. Вероника медленно приблизилась к кругу, девочки не шевелились. Их взгляды по-прежнему были направлены на птицу. Не совсем понимая, что и зачем делает, Вероника протиснулась в круг и осторожно взялась за птичий хохолок. Никакой реакции! Тогда она потянула его вверх и откинула маску с лица. Как и остальные, эта девочка смотрела прямо перед собой, но через некоторое время медленно подняла на нее большие карие глаза. И вдруг Вероника всё вспомнила. В тот день мама сказала, что отведет ее в детский сад. Вероника обрадовалась. Детский сад представлялся загадочным краем, полным игрушек и других развлечений. Туда ходили подружки, с которыми она обычно гуляла во дворе, и они рассказывали много интересного. Особенно манили истории об игровой площадке с высокой горкой, вкуснейшем компоте и спектаклях, в которых нужно было кого-то изображать, обычно какое-нибудь животное. Вероника мечтала, что будет птицей. У нее даже костюм был. Она выпросила его на день рождения, но случая показать себя в нем пока не представилось. Родители, конечно, уже его видели, но это не в счет. Они не понимали, как здорово превращаться в птицу. Когда Вероника летала по квартире, размахивая руками крыльями, мама и папа шикали и требовали угомониться. Особенно была недовольна мама вероники скоро исполнялось 6. Папа говорил, что в сад она уже не попадет, и вдруг такой сюрприз! Она сразу попросила взять с собой костюм. Мама, поколебавшись, разрешила. До сада добирались долго, но наконец впереди замаячили качели и долгожданная горка. Правда, она оказалась совсем не такой высокой, как представлялось, однако горка есть горка, и Вероника все равно здорово провела время. Все, хватит, пойдем. Мама потянула ее за руку к большому зданию впереди. За компотом? спросила Вероника. Мама не ответила. В здании оказалось тревожно. Оно напоминало поликлинику. Там ходили люди в белых халатах, сновали мрачные взрослые, таща за собой упирающихся малышей. Вероника жалась к матери, но та отодвинула ее от себя и зашла в кабинет вместе с какой-то женщиной. Пришлось сесть на мягкую скамью в коридоре и уставиться в стену. Это всегда успокаивало. Вероника с облегчением почувствовала, как слезы отступают, но обида осталась. Это был уже не первый обман. На прошлой неделе отец говорил, что они идут в магазин, но вместо этого привел ее к незнакомому дяде, который засыпал ее дурацкими вопросами. Теперь пообещали сад, а привели в больницу. Вероника не удивилась, когда поняла, она останется здесь, Хотя я не понимала, от чего ее нужно лечить. У нее ведь ничего не болело. Но, может, ей решили проверить голову? Недавно во время полета по квартире она врезалась в стену, и мама тогда здорово на нее накричала. «Ты что думаешь, что можешь летать сквозь стены?» — ругалась она. «Могу», — гордо сообщила Вероника. «Они иногда бывают мягкие». Вскоре она забыла об обиде на маму. В больнице оказалось довольно весело. Вероника познакомилась с другими девочками, они с восторгом восприняли ее полёты и стали называть Сойкой. Началась игра в королевство. Вероника утверждала, что легко пролететь сквозь любую стену. По ночам она мечтала о королевстве, где можно быстро превращаться из птицы в человека и обратно, и летать сколько угодно, а еще ложиться спать, когда захочешь, и вместо обеда пить компот огромными кружками. Но потом пришел отец — Он принёс Веронике сладости и сказал, что совсем скоро она вернется домой. И Веронике тут же захотелось в свою кровать, к своим игрушкам, к еде, которую готовила мама. На следующий день девочки попросили показать полет сквозь стену. Вероника нацелилась на подходящую и попыталась поверить, что это возможно. Она была уверена, главное в таком деле — это вера. Вот только ей больше не хотелось в королевство. Она больно ударилась об стену. После этого девочки перестали с ней играть. Веронике стало страшно и одиноко. Лежа по ночам в постели, она слышала странные звуки из-за закрытой двери, рычание и скрежет когтей. Дети вокруг шептали, что это тигрицы. Но Вероника знала, что тигры в больницах не водятся. «Ты ничего не понимаешь», — сурово говорила девочка, которую называли принцессой. «Лучше бы тебе, Сойка, лететь отсюда. домой ты сможешь долететь?» Вероника смогла. Тем же вечером пришел отец и привел ее обратно в их квартиру. Только мама там уже не было. Отец сказал, что она уехала по делам. Но прошел месяц, потом еще один. А мама всё не возвращалась. Вероника очнулась и не поняла, где находится. Вокруг было темно, где-то неподалеку раздражающе капала вода, холод пробирался под кожу. «Точно, я же в подвале», — сонно подумала Вероника. Ей захотелось, чтобы рядом оказался Алекс, обнял ее и сказал, что все в порядке. Но где же он? И где Даниэль? И когда она успела упасть в обморок, почему ей никто не помог? Неужели над ней снова подшутили, оставили одну? Воспоминания о долгом путешествии по коридору, о проходе сквозь стену и о девочках в палате возвращались медленно. Сердце, которое во время забытья билось медленно, разогналось как сумасшедшее. «Будь как Алекс», — убеждала себя Вероника, — «не думай сейчас ни о больнице, ни о маме. Потом. Ты одна в темноте. Надо выбираться». Она пошарила руками вокруг себя. Фонаря не нашлось. Наверное, он остался в том коридоре. С немалым трудом поборов панику, она порылась в сумке и нащупала телефон — «Худо-бедно, но им можно было светить». Вероника поводила мобильником из стороны в сторону. Место, где она оказалась, не походило ни на коридор, ни на больничную палату. Темные стены в каких-то потеках, огромные ржавые трубы, сырой пол. В ноздри врывался тяжелый запах. Вдруг впереди что-то зашуршало, Вероника испуганно замерла. Она с полминуты, но, похоже, то, что издавало звук, не двигалось с места. Сглотнув, Вероника медленно пошла вдоль ржавых труб. Спустя некоторое время на нее повеяло сквозняком. В нескольких шагах показалось слабое мерцание. Вероника остановилась и с замиранием сердца вытянула вперед руку со смартфоном. Фонарик высветил дыру в стене. Зияющий провал в форме ромба примерно на уровне груди. Из дыры тянуло холодом, и оттуда же доносился звук. Вероника протянула дрожащую руку чуть дальше. За провалом тусклыми волнами переливалась непонятная рябь. Длинные серые пальцы вырвались из нее так резко, что Вероника едва успела отпрянуть и лишь чудом не выронила телефон. Крик застрял в горле. «Сейчас вылезет серый и тогда!» Вероника отчаянно схватилась за сумку. Куклы не было. Она даже не помнила, где ее потеряла. «И, конечно, никакого оружия!» кроме воды. В мгновение ока Вероника достала пластиковую бутылочку, открутила пробку и выплеснула все содержимое в дыру. Слабый свет телефона не позволял все как следует рассмотреть, но, кажется, рука втянулась обратно. Впрочем, довольно медленно. Серому явно не было больно или страшно, он словно решил еще подумать, прежде чем выползать из норы. Вероника отерла вспотевший лоб, В голове невольно всплыл рисунок из альбома, где серый высовывался из пролома в стене. Только тогда ее осенило, это не школьный подвал. Она находилась в больнице. Потребовалось сделать несколько быстрых вдохов и выдохов, чтобы успокоиться и привести мысли в порядок. Да, она каким-то неведомым образом снова оказалась в этом жутком месте. Но, по словам Алекса, дверь в подвал была заперта изнутри, а не снаружи. Ее наверняка удастся открыть». Нервно оглядываясь через плечо, хотя в темноте все равно ничего не было видно, Вероника снова пошла вдоль труб, только на этот раз в другую сторону. Подвал был огромным, однако совсем не похожим на череду узких проходов, по которой они шли с Алексом и Даниэлем. Бу! Вероника едва не упала в обморок, когда с этим возгласом из-за трубы выскочила маленькая девочка. Она не помнила ее имени, Но усыпанное веснушками лицо определенно было знакомым. Недавно в палате она вместе с другими в ожидании смотрела на сойку. Рыжие волосы заплетены в две косички, голубая пижама в сыром подвале выглядит совершенно неуместно. «Ты, ты, ты, ты знаешь, где выход?» — выговорила Вероника онемевшими губами. «Выход куда?» Зеленые глаза девочки уставились осуждающе, как бы говоря, «Нельзя ли выражаться точнее?» «Выход из подвала. В больницу. Иди сюда». Девочка схватила ее за ремень сумки и повела за собой. Вероника не сопротивлялась. В отличие от Серого, малышка совсем не казалась страшной. Они шли довольно долго. Вероника успела заволноваться, что и это место окажется каким-то нескончаемым лабиринтом, а то и переходом на тот свет. И тут девочка остановилась и хихикнула. «Туда смотри. Вон туда». Вероника посветила в указанном направлении и снова чуть не выронила мобильник. На полу, привалившись к стене, сидел Даниэль. Его лицо было смертельно бледным, глаза закрыты, одна рука от пальцев до плеча замотана чем-то белым. Рядом лежал фонарь. «Даниэль, ты как? Очнись!» Вероника зажгла фонарь и потрясла Даниэля за плечо. Он не отреагировал, и она подумала о худшем. «Может, он поранил руку и потерял много крови?» «Но нет, крови не было. Или серые все таки могут убивать?» На помощь пришла девочка. Она вдруг согнулась и изо всех сил боднула Даниэля головой в грудь. Вероника едва сдержала гневное восклицание, но следовало отдать малышке должное. Даниэль дернулся и с видимым трудом приоткрыл глаза. «Ты в порядке?» — прошептала Вероника. «Вроде бы». Даниэль посмотрел на нее. Задержал взгляд на девочки, потом перевел его на свою руку. Он явно пытался понять, где и почему оказался. «Мы в больничном подвале, не знаю, как так вышло». «Где Алекс?» «Тоже не знаю». Вероника повернулась было к девочке, но обнаружила, что она исчезла. «Ты можешь встать. Что с рукой, болит?» «Трудно сказать». Даниэль с ее помощью поднялся на ноги. «Нет, не болит. Ты знаешь, где выход?» Нет. Даниэль взял у нее фонарь и поводил им из стороны в сторону. «Давай попробуем туда». Вскоре они уперлись в черную железную дверь. Как и предполагал Алекс, она была заперта изнутри. Кто-то соорудил огромный засов, просунув сквозь прямоугольную ручку металлическую палку. Даниэль попытался вытащить ее, но она, казалось, срослась с дверью. За их спинами послышались знакомые хлопки — «Там... там была дыра!» — пробормотала Вероника осипшим голосом. «В стене! Оттуда! Серый!» Даниэль быстро передал ей фонарь и обеими руками вцепился в палку. Вероника посветила назад. Серый, угловато переставляя конечности, подбирался все ближе. В трех метрах от них он замер и сел, приготовившись прыгнуть. В этот момент палка, наконец, выскользнула из ручки и раздался долгожданный скрип. Даниэль схватил Веронику за локоть и толкнул за порог. Серый бросился на них с оглушительным ревом, но они успели выскочить наружу и захлопнуть дверь точно перед его носом. Даниэль сразу навалился на дверь, хотя не чувствовал в себе сил удерживать ее долго, а Серый не собирался сдаваться. Чудовище толкало дверь раз за разом, отчего она приоткрывалась и закрывалась снова. Неожиданно кто-то с силой прижал ее, и после очередного прыжка Серый заскулил от боли. «Неужели Вероника?» — удивился Даниэль. Он обернулся и почувствовал чудовищное облегчение. К двери привалился Алекс. Брат довольно ухмыльнулся, Вероника едва не расплакалась. «Слава Богу! Они снова были вместе!» Серый затих, но Алекс продолжал налегать на дверь. «У меня есть штуки, которыми нужно закрыть дыру в подвале!» — быстро проговорил он и, видимо, в пространстве. Не спрашивайте, откуда и с чего я это взял. Надо найти что-то вроде разлома». «Я видела дыру в стене», — перебила Вероника. «Оттуда вылез серый». «Вот именно это нам и надо. Только нужно придумать, как нейтрализовать этого серого. Куклы с собой нет?» «Нет», — ответил Даниэль. «Потерялась?» Алекс призадумался. «Я могу сбегать на верхние этажи, может...» Сверху раздался металлический ляск затем протяжный скрип. Все трое вздрогнули. Каким-то образом они поняли, это открылись двери второго отделения. Здание наполнилось призрачным шелестом. Алекс сразу подумал о лошадином черепе и почти увидел, как существо в белой не выскальзывает на лестничную площадку. Он сдержал приступ дурноты и быстро проговорил — «Нет времени, выпустим серого, а там будь что будет, я возьму его на себя. Если эффект будет такой же, как у Вероники, продержусь, а потом ты, Даниэль, мне поможешь». «Нельзя так рисковать», — возразил Даниэль. «Ты не можешь знать, что будет. Если ты вдруг начнешь сопротивляться, нам с Вероникой с тобой никак не справиться». Веронике было страшно снова погружаться во мрак, но она сказала, «Я могу». «Нет». «Ты наша Сойка», — сказал Алекс, — «тебе нельзя». «Ладно, Даниэль, тогда давай ты. Я и правда могу взбеситься». Вероника непонимающе посмотрела на него, откуда он узнал про Сойку. Кроме того, ей казалось, он ни при каких обстоятельствах не мог выйти из себя. Но, пожалуй, братьям было виднее. Даниэль кивнул. Алекс заставил Веронику встать у него за спиной и рванул дверь. Даниэль стоял рядом, но чуть впереди, готовый принять удар на себя. Поначалу ничего не произошло, в подвале было темно и тихо, а вот шелест становился все громче. То, что его издавало, спускалось по лестнице. Алекс и Даниэль переглянулись, и Даниэль решительно шагнул в подвал. Он был вполне готов к тому, что кошмар, который он испытал в коридоре, вновь повторится, но резко выпрыгнувшая тварь все равно вызвала в нем такой ужас... Что сердце на мгновение перестало биться. Зубы серого сомкнулись на его плече, но в ту же секунду чудовище с жутким визгом отпрянуло. Даниэль не удержался и упал. Тем временем Алекс и Вероника вбежали в подвал. Алекс плеснул серого водой, и тот вылетел наружу, как ошпаренный. Вероника тут же закрыла дверь. Подоспевший Алекс быстро заблокировал ее металлической палкой, которую с таким трудом вытащил Даниэль. Прорваться обратно, Серый не попытался. Вероника присела перед Даниилем. «Господи, ты как?» Он посмотрел на нее из-под прикрытых век и пробормотал. «Не поминай имя Господа в суе». «Значит, в относительном порядке». Алекс силой поставил его на ноги. «Я всегда подозревал, что священники невкусные». Вероника посветила фонарем на руку Даниэля. На коже виднелся красный след, но он растворился буквально на глазах. «Наверное, так и есть», — сказал Даниэль. «На меня набросился тот серый, что был в школе, но я ничего особого не почувствовал. Только как он вцепился, а потом... все. «Голова не болит? Нет желания нас убить!» — Алекс вглядывался в глаза Даниэля. «Ладно, тогда пойдем поскорее, пока оно не появилось. Вероника, где разлом?» Вероника посветила фонарем в разные стороны, — Она думала, что никогда не найдет дорогу в этом большом сумрачном помещении, полном труб. Но все вдруг стало предельно ясно. Вот там нашелся Даниэль. А здесь ее вела девочка. Нам туда. Она пошла впереди. Алекс и Даниэль за ней. Алекс внимательно наблюдал за братом. Вроде бы с ним все было в порядке, разве что вид выдавал усталость. «Что с тобой случилось?» Алекс указал на его руку, замотанную белой материей. Даниэль коротко рассказал о том, что произошло, после того, как он потерял Веронику. «Когда они оба, Серый и та тварь, бросились на меня, я подумал, что это конец, но потом очнулся и не увидел и не услышал Серого. Надо мной было только... оно. Оно сидело рядом и наматывало что-то мне на руку. Я ничего не почувствовал и снова отключился. Очнулся уже здесь? Интересно». «Алекс потрогал его руку». На ощупь материя была точно как тот обрывок, который они нашли на третьем этаже вместе с иголками. «Похоже, дух забытья подарил тебе нужную штуку. Кто-то явно заботится о том, чтобы мы поскорее с этим закончили». Вероника остановилась у стены. Она вывела их точно к дыре. В ней по-прежнему струилась рябь, в которой теперь скользили еще и тени. Пару раз Вероника вздрогнула, думая, что они вот-вот превратятся в пальцы серого, и высунуться наружу. Алекс подошел к дыре и сначала ощупал разлом, затем просунул руку дальше и тут же отдёрнул. «Чёрт возьми, как холодно!» Он поморщился. «Ладно, кажется, я понял, что надо делать». Послышался грохот. Это вылетела дверь подвала. Шелест просочился внутрь и сквозняком потек вдоль труб прямо к зияющей дыре. Алекс выхватил из кармана джинсов костяную иглу, оторвал кусок материи с руки Даниэля и просунул его в ушко. Потом встал у самого разлома, подцепил невидимый, но ощутимый тонкий слой между рябью и стеной и вонзил иглу с другой стороны. Потом потянул на себя, и рябь заволокло тонкой молочной пленкой, напомнившей об окне в коридоре второго отделения. «Алекс...» — сдавленно проговорила Вероника. — Ничего не знаю, защищайте меня от безумия. Я здесь самый уязвимый, — проговорил Алекс, быстро орудуя иглой. Существо с огромным черепом вместо головы, завернутое в белую простыню, подходило все ближе. За ним крались несколько серых, словно псы, ожидающие, когда им позволят наброситься на загнанную жертву. Алекс мельком глянул на белую фигуру. Часть простыни была оторвана, и ему стало понятно, чем именно он зашивает дыру. Час от часу не легче, — подумал он, — чувствуя, что вот-вот поддастся панике. Звуки доносились будто сквозь пелену. Уши Вероники словно залило воском. Она еле услышала, как Алекс сказал «Всё, готово». От страшной белой головы, чьи огромные провалы глаз смотрели прямо на Веронику, невозможно было оторвать взгляд. Даниэль сделал шаг вперед. Кажется, он что-то говорил, но Вероника ничего не понимала, в голове все смешалось. Приглушенные звуки слились в полузабытую песенку ⁇ В наше королевство ведет одна дорога ⁇ Вдруг Веронике стало очень спокойно. Она протянула одну руку вперед и ухватила Даниэля за локоть, другую назад и взялась за Алекса. Крепко держа их обоих, Вероника попятилась и уперлась спиной в стену. Та оказалась мягкой и вязкой и с удовольствием приняла ее в свои объятия. Мир вокруг заполнила густая жидкость, сквозь которую с трудом просматривались размытые силуэты, Деревья, башни, мосты, как будто Алекс, Даниэль и Вероника оказались на затерянной Атлантиде. А может, это просто оптическая иллюзия, игра ряби и света? Веронике послышались детские голоса, почему-то теперь они напугали ее, и она рванулась в сторону. Вязкая жижа сковывала движение, но Вероника упорно пробивалась сквозь нее». Наконец она более или менее четко разглядела коридор. Сейчас он казался затопленным тоннелем и в то же время единственным возможным выходом. Вероника направилась туда. Оглянуться через плечо в толще жидкости было не только сложно, но и просто страшно. Руки по-прежнему что-то сжимали, однако не ощущали тяжести. Идут ли за ней Алекс и Даниэль? Или они остались там, в подвале, наедине с лошадиным черепом и теперь проклинают ее за трусливое бегство. Или она просто сошла с ума? В конце концов, родители зачем-то поместили ее в психиатрическую больницу, пусть и ненадолго. Наверное, это неудивительно, ведь она на полном серьезе пыталась пролететь сквозь стену и теперь снова взялась за старое. Коридор был совсем близко, Вероника услышала знакомые хлопки. «Неужели всё зря?» Но нет. В коридоре ничего не изменилось, он пустовал. Звук доносился откуда-то снизу. Вероника опустила глаза. Совсем рядом с ее ногой слева зияло круглое отверстие, черное и неровное, как дырка от яблока. Там что-то шевелилось. Потом наружу показались серые пальцы. Вероника почувствовала прилив сил и устремилась вперёд. Она не заметила, когда густая жижа исчезла вместе со всеми неясными силуэтами, отзвуками голосов и шорохами. Только что Вероника чувствовала в себе немало сил, и вдруг кто-то будто выключил питание. Она бы упала, но Алекс и Даниэль вовремя подхватили ее под руки и осторожно усадили на пол. Вероника с трудом разлепила глаза. Она находилась в подвале, причем, кажется, школьном. Вот тот поворот, где она споткнулась. У стены лежала куколка, подаренная Алексом. Вероника взяла игрушку и повернула голову, вспомнив, что именно отсюда падал зыбкий голубоватый свет. Он и сейчас был, едва заметно струился из пролома в стене. Алекс по обыкновению отложил размышления на потом. Сейчас было важно заделать дыру. Последнее, что он четко помнил, как Вероника схватила его за руку и потянула за собой. Дальше сплошь мутные, и малопонятные образы. Но в том, что он видел на нору серых, Алекс был вполне уверен. Он нашарил в кармане джинсов вторую иглу. Первая после работы со стеной в больнице совсем истончилась и рассыпалась в пыль. Едва он сделал последний стежок. Даниэль стоял рядом, пытаясь прийти в себя после необычного перехода. На его руке еще осталось немного белой материи. Алекс смотал остатки, продел в иглу и принялся за дело, пытаясь игнорировать звуки, доносящиеся из дыры в стене. Вероника и Даниэль наблюдали за ним, затаив дыхание. Послышался протяжный вопль. Молочная пленка затянула дыру почти полностью, осталось всего пара-тройка стежков. Но вдруг из крохотного отверстия вылезли длинные серые пальцы и ухватили Алекса за руку. Он отпрянул от стены, словно обжегся. Иголка с громким стуком упала на пол. Серый убрал пальцы и теперь пытался прорвать преграду головой. Сквозь молочную пленку был виден его огромный зубастый рот. Алекс стоял напротив, уставившись в одну точку, куда-то вниз. У него был совершенно отрешенный вид — И невозможно было поверить, что еще полминуты назад он с усердием пытался заделать пролом. «Алекс?» — Даниэль встряхнул его. Брат не реагировал. Вероника не сразу осознала, что произошло. Когда она все поняла, Серый уже прорвал преграду и, высунув голову, завопил. «Даниэль, держи!» — Вероника бросила ему куклу. «Напугай его!» Даниэль поймал игрушку и выставил ее перед собой и Алексом. Серый с шипением отполз обратно в дыру. Вероника подползла поближе, подняла иглу, выпрямилась и непослушными пальцами стала сшивать обрывки пленки. Серый был совсем рядом, но опасался подходить из-за куклы, которую держал Даниэль. Наконец, все было готово. Вероника закрепила необычную белую нить. В тот же момент костяная иголка сломалась рассыпалась в пыль. Произошло еще кое-что. Молочная пленка исчезла. Теперь в проломе не было ничего, кроме сырой темноты подземелья.